в море штормило. Залив в одну ночь заблестел гладким стеклом. Парфентьев бросал камешки по льду и лед ровно вызванивал. Звук истончался в волосок и нельзя было сказать, в какое мгновение он умирал. 23 октября вахтенный сигнальщик закричал «И шел корабль идет!» Паруса нежданного судна виделись серыми, а корпус черным ромоздко и неуверенно будто слепой он заходил в хаджи С корабля спустили шлюпку Тонкий лед с хрустом подминался шлюпкой, раскалывался на широкие пластины, раздвигался веслами. Матросы и казаки оставили свои занятия, молча столпились на берегу с тягостным молчанием ждали подплывающую шлюпку. Слаый матросикита Посочувствовал Кир Белохвостов, подняв на плечо топор. Вон, как в разнобой грибут. И шлюпка едва ползет. В шлюпке сидел командир Иртыша, лейтенант Гаврилов. Башняк познакомился с ним, когда тот доставлял груз из Аянов-Петровская. А кто же еще в шлюпке? — Позвенка, где ты, остроглазый? Парфентьев вертел головой. — Иди сюда, смотри, кто там. Он вытащил из толпы гелика, поставил перед собой. Прищурился, склонил на бок круглую голову геляк и закричал. «Не знаешь, кто едет? Орлов Димитрий едет! Эван какой хороший гость!» И, приплясывая, махал руками. «Здорово, Димитрий! А ты как сюда попал? Я думал, кто едет! Это Димитрий едет!» Шлюпка ткнулась в берег, первым вышел из нее и... Исхудавший лейтенант Гаврилов. Черные, как сажа, курчавые волосы оттеняли изможденно-бледное лицо. Глаза болезненно блестели. Лейтенант поздоровался с башняком, с офицерами корабля Николай, сказал, покашливая, «Примите, господа, на зимние квартиры». Патросы, да. опустив весла, сидели в шлюпке. Небритые, унылые, кутались в шарфы и стягивали на груди бушлаты. Их одолевали насморк и кашель. «Что же вы можете выделить моей команде на зиму?» Тут же обратился Гаврилов к башняку. Пришёл я к вам без провианта и зимней одежды. В чем мать родила?» Командир Иртыша опустился на нос шлюпки. В горькой усмешке подергивались бакенбарды. По пути в залив Анива Иртыш задержали сильные встречные ветры. В днище открылась течь. Испортилось рулевое управление. В борьбе со штормом команда измучилась, начала в повал болеть простудными болезнями. Было 1 октября, и Гаврилов не решился идти на Камчатку с обессиленной больной командой в позднее время. И в заливе Анива негде было простоять зиму. Оставалось ему добраться в ближайшую гавань Хаджи. Об этом Гаврилов доложил майору Буссе. Тот отказался принять больных на свой пост, и ничего не дал, ни одежды, ни провизии, хотя Невельской наказывал майору непременно помочь команде РТШ, если ей случится зимовать в проливе. «Мне предстояло или погибать в море на пути в Петропавловск», заключил свой рассказ Гаврилов, «или выдержать в заливе Хаджи все трудности зимовки без снабжения. Я избрал последнее, и кое-как за 10 дней добрался до вас, господа». Пока лейтенант Гаврилов рассказывал офицерам о своих невзгодах, Позвейн стоял рядом с подпоручиком Орловым, повысился в чине. Не терпелось ему заговорить с русским другом, поспрашивать о здоровье, о фартах. Кротко улыбаясь, Позвейн гладил руку Дмитрия Ивановича, давал ему свою раскуренную трубку. Дмитрий Иванович был все так же крепок телом, легок на ногу, правда посидел и ростом как бы стал чуть ниже. Топаю я к заливу Анива, — глухим голосом сказал Орлов. Еще в августе Невельской высадил меня на Сахалине. Вижу, корабль отходит. Ну, с Богом, думаю, попутный ветер тебе во все паруса, а я дождусь зимы и на нартах примчу в Петровское. Встретил меня господин Буссе и велит артиллеристу стрелять из пушки, поворачивать назад транспорт. Захотел майор меня сплавить со своего поста. И то сказать, хорошо, что я к башнику добрался. Хозяин он гостеприимный, помню, как встречал меня из стран